Глава тринадцатая. Постройка дома закончена. Порцию телячьего бульона, порцию супа из бычьих хвостов, два стакана портвейна. В верхнем зале у Френча, где Форсайт все еще может получить сытные английские блюда, сидели за завтраком Джемс и его сын. Этот ресторан Джемс предпочитал всем остальным. Все здесь было скромно, без претензий, вкусно, сытно, и хотя Джеймс был уже до некоторой степени испорчен необходимостью следить за модой, и привычки его складывались соответственно доходам, которые неуклонно продолжали расти, но в минуты затишья среди работы его все еще одолевала тоска по вкусной обильной пище, которую он едал в молодости. У Френча подавали настоящие английские официанты, заросшие волосами в передниках, пол посыпался опилками, а три круглых зеркала в позолоченных рамах висели как раз на такой высоте, чтобы в них нельзя было смотреться. И кабинки здесь уничтожили совсем недавно. Кабинки, где можно было съесть бифштекс из вырезки с рассыпчатым картофелем, не видя своих соседей, по-джентльменски. Джемс заткнул салфетку за третью пуговицу жилета, привычка, от которой ему давно пришлось отказаться в Вестенде. Он чувствовал, что будет есть суп с аппетитом. Все утро ушло на оформление бумаг по продаже поместья одного старого приятеля. Набив рот черствым хлебом здешней выпечки, Джемс заговорил, «Ты поедешь в Робинхилл один или с Ирэн? Возьми ее с собой. Там, наверное, будет еще много возни». «Не поднимай глаз», — Сомс ответил. «Она не хочет ехать». «Не хочет? Как так? Разве она не собирается жить в Робин-Хилле?» Сомс промолчал. «Не понимаю, что теперь творится с женщинами?» — забормотал Джемс. У меня с ними никаких хлопот не было. Ты слишком много позволяешь ей. Она избалована. Сомс поднял на него глаза. — Я не желаю слышать о ней ничего дурного, — сказал он вдруг. В наступившем молчании было только слышно, как Джемс тянет суп с ложки. Официант принес два стакана портвейна, но Сомс остановил его. — Так портвейн не подают, — сказал он. — Унесите это и подайте всю бутылку. Покончив с супом и с размышлениями, Джемс подвел краткий итог общему положению дел. — Мама лежит, — сказал он. — Можешь воспользоваться экипажем. Я думаю, Ирен с удовольствием проедется. Этот бассини сам все покажет. Сом скивнул. — Я тоже не прочь посмотреть, как он там закончил отделку, — продолжал Джеймс. Надо, пожалуй, заехать за вами обоими. — Я поеду поездом, — отвечал Сомс. — А если вы захотите побывать в Робин-Хилле, Рен может быть согласится съездить с вами. Впрочем, не знаю. Он подозвал официанта и попросил счет, по которому уплатил Джемс. Они расстались у собора святого Павла, Сомс поехал на вокзал, а Джемс сел в Амнибус и отправился в западную часть города. Он выбрал себе угловое место рядом с кондуктором, загородив пассажирам дорогу своими длинными ногами, и на всех входивших в Амнибус смотрел с неодобрением, точно они не имели права дышать его воздухом. Джемс решил воспользоваться случаем и поговорить с Ирен. Вовремя сказанное слово «многое» значит. Раз она собирается переезжать за город, пусть не упускает возможности начать новую жизнь. Вряд ли Сомс потерпит, если так будет продолжаться. Он не вдумывался в то, что значило это продолжаться. Смысл выражения был достаточно широк, расплывчат, и как нельзя более подходил Форсайту. А после завтрака Джемс был куда храбрее обычного. Добравшись домой, он велел подать Ландо и распорядился, чтобы ехал Игрум. Джемс хотел подойти к по поласковее, сделать для нее все, что можно. Когда дверь дома номер 62 отворилась, он совершенно явственно расслышал пение Ирен. и сразу же заявил об этом, чтобы ему не отказали в приеме. Да, миссис Сомс дома, но горничная не знала, принимает ли она. С проворством, не раз удивлявшим тех, кто наблюдал за его тощей фигурой и отсутствующим выражением лица, Джемс двинулся в гостиную, не дав горничной времени принести отрицательный ответ. Ирен сидела за роялем, положив руки на клавиши, и, по-видимому, прислушивалась к голосам в холле. Она не улыбнулась ему. — Ваша свекровь лежит, — начал Джеймс, рассчитывая сразу же завоевать ее сочувствие, — меня ждет экипаж. Будьте умницей. Подите наденьте шляпу, и мы поедем кататься. Вам полезно подышать воздухом. Ирен взглянула на него, словно собираясь отказаться, но, очевидно передумав, пошла наверх и вернулась уже в шляпе. — Куда вы меня повезете? — спросила она. — Мы поедем в Робин-Хилл, — быстро забормотал Джемс. — Лошади застоялись, а я хочу посмотреть, что там делается. Ирен заколебалась, но снова передумала и пошла к экипажу. а Джемс последовал за ней по пятам. Так будет вернее. Проехали уже больше половины дороги, когда Джемс заговорил. — Сомс так любит вас, не позволяет задеть ни одним словом. Почему вы так холодны с ним? Ирен вспыхнула и сказала чуть слышно. — Я не могу дать ему то, чего у меня нет. Джемс строго посмотрел на нее. Она сидела в его собственном экипаже, ее везли его собственные лошади и слуги, он чувствовал себя хозяином положения, теперь ей не так просто будет отделаться, и устраивать сцену на людях она тоже не захочет. «Я не понимаю вас», — сказал он, — «Сомс прекрасный муж». Ответ Ирен прозвучал так тихо, что шум уличного движения почти заглушил ее голос. Он уловил слова. — Ведь вы не замужем за ним. — Ну и что же из этого? Он вам ни в чем не отказывает, готов сделать что угодно, вот теперь выстроил вам загородный дом, ведь у вас как будто нет собственных средств. — Нет. — Нет. Джемс снова посмотрел на Ирен. Он не мог понять выражение ее лица. Похоже было, что она вот-вот расплачется, а вместе с тем... «Уж мы-то всегда к вам хорошо относились!» — торопливо забормотал он. У Ирен задрожали губы. К своему ужасу Джемс увидел, как по щеке ее скатилась слеза. Он чувствовал, что в горле у него стал комок. «Мы очень любим вас. Если бы вы только...» Он чуть не сказал «вели себя как следует», но передумал. «Если бы вы только захотели стать хорошей женой». Ирен ничего не ответила, и Джемс тоже замолчал. Она сбивала его с толку. В ее молчании чувствовалось не упрямство, а скорее подтверждение всего, что он мог сказать. И вместе с тем у Джемса было ощущение, что последнее слово осталось не за ним. Он не понимал, в чем тут дело. Однако замолчать надолго Джемс не мог. — Вероятно, Басини теперь скоро женится на Джун, — сказал он. И Рен изменилась в лице. — Не знаю, — сказала она. — Спросите у нее. — Она пишет вам? — Нет. — Почему? — спросил Джеймс. Я думал, что вы друзья. И Рен повернулась к нему. — И об этом? — сказала она. — Спросите у нее. — Ну, знаете, — пробормотал Джеймс, испуганный ее взглядом. — Все-таки это очень странно, что я не могу получить простой ответ на простой вопрос. Но ничего не поделаешь. Он замолчал, переваривая такой отпор и, наконец, разразился. — По крайней мере, я вас предупредил. Вы не хотите заглядывать вперед, Сомс много говорить не станет, но я уже вижу, что он долго этого не потерпит. Вам придется винить только самое себя. Больше того, не ждите к себе сочувствия. Ирен улыбнулась. и сказала, чуть склонив голову, — Я вам очень признательна. Джемс не нашел, что ответить на это. На смену ясному жаркому утру пришел серый душный день. Тяжелая гряда туч, желтых по краям и предвещавших грозу, надвигалась с юга. Ветви деревьев неподвижно свисали над дорогой, не шевеля ни единым листочком, В раскаленном воздухе стоял запах лошадиного пота. Кучер и Грум, сидевшие на вытяжку, время от времени украдкой переговаривались, не поворачиваясь друг другу. Наконец, к величайшему облегчению Джемса, экипаж подъехал к дому. Молчание и непроницаемость этой женщины, которую он привык считать такой кроткой и мягкой, пугали его. Экипаж остановился у самого подъезда, и они вошли в дом. В холле было прохладно и тихо, как в могиле. По спине у Джемса пробежал холодок. Он торопливо отдернул кожаную портьеру, скрывавшую внутренний дворик, и не мог удержаться от одобрительного возгласа. В самом деле, дом был отделан с безукоризненным вкусом. темно красные плиты, покрывавшие пространство между стенами и врытым в землю белым мраморным бассейном, обсаженным высокими ирисами, были, очевидно, самого лучшего качества. Джемс пришел в восторг от лиловой кожаной портьеры, которой была задернута одна сторона двора, сбоку от большой печи, выложенной белыми изразцами. Стеклянная крыша была раздвинута посередине, и теплый воздух лился сверху в самое сердце дома. Джемс стоял, заложив руки за спину, склонив голову на худое плечо и разглядывал резьбу колонн и фриз, проложенный вдоль галереи на желтой цвета слоновой кости стене. По всему видно, что трудов здесь не пожалели. Настоящий джентльменский особняк. Джемс подошел к портьере, Исследовал, как она отдергивается, раздвинул ее в обе стороны и увидел картинную галерею с огромным во всю стену окном. Пол здесь был черного дуба, а стены окрашены под слоновую кость, так же, как и во дворе. Джеймс отворял одну дверь за другой и заглядывал в комнаты. Всюду идеальный порядок, можно переезжать хоть сию минуту. Повернувшись наконец к Эрен, он увидел, что она стоит у двери в сад с мужем и бассини. Не отличаясь особой чуткостью, Джемс все же сразу заметил, что происходит что-то неладное. Он подошел к ним уже встревоженный и, не зная еще в чем дело, попытался как-то смягчить создавшееся положение. — Здравствуйте, мистер бассини! — сказал он, протягивая руку. Я вижу, вы не поскупились на отделку. Сомс повернулся к нему спиной и отошел. Джемс перевел взгляд с хмурого лица Басини и Эрен и от волнения высказал свои мысли вслух. — Не понимаю, что тут происходит. Мне никогда ничего не рассказывают. И, повернувшись вслед за сыном, услышал короткий смешок архитектора и слова — И благодарение Богу, стоит ли так? К несчастью, конца фразы Джемс уже не разобрал. Что случилось? Он оглянулся. И Рен стояла рядом с бассини, и выражение лица у нее было такое, какого раньше Джемс никогда не видел. Он поспешил к сыну. Сомс шагал по галерее. — В чем дело? — — спросил Джемс. — Что у вас там? Сомс взглянул на него со своим обычным надменным спокойствием, но Джемс знал, что сын взбешен. — Наш приятель, — сказал он, — снова превысил свои полномочия. На этот раз пусть пеняет на себя. Сомс пошел к выходу. Джемс поспешил за ним, стараясь протиснуться вперед, Он видел, как Ирен отняла палец от губ, услышал, как она сказала что-то своим обычным тоном и заговорил, еще не поравнявшись с ними. — Будет гроза, надо ехать домой. Нам кажется, не по дороге, мистер Бассини. — Нет? Тогда до свидания. Он протянул руку, Бассини не принял ее и, отвернувшись, сказал со смехом. — До свидания, мистер Форсайт. «Смотрите, как бы гроза не застала вас в дороге!» И отошел в сторону. «Ну?» — сказал Джемс. «Я не знаю!» Но, взглянув на Ирен, запнулся. Ухватив невестку за локоть, он проводил ее до коляски. Джемс был уверен, совершенно уверен, что они назначили друг другу свидание.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 Ему самому еще было неясно, но после обеда он просмотрел свою переписку с Басини, чтобы действовать наверняка. Двух мнений здесь быть не могло. Этот молодчик обязан возместить перерасход в четыреста фунтов или, во всяком случае, в триста пятьдесят, пусть и не пробует отвертеться. Придя к этому заключению, Сомс посмотрел на лицо жены. Сидя на своем обычном месте в уголке дивана, Ирен пришивала кружевной воротничок к платью. За весь вечер она не обмолвилась с ним ни словом. Он подошел к камину и, рассматривая в зеркале свое лицо, сказал, «Твой пират свалял большого дурака. Придется ему расплачиваться за это». Она презрительно взглянула на него и ответила, — Не понимаю, о чем ты говоришь. — Скоро поймешь. Так, пустячок, не стоящий твоего внимания. Четыреста фунтов. — Ты на самом деле собираешься взыскать с него за этот несчастный дом? — Собираюсь. — А тебе известно, что у него ничего нет? — Да. — Я думала, что на такую низость ты не способен. Сомс отвернулся от зеркала. Машинально снял с каминной полки фарфоровую чашку и взял ее в обе руки, точно молясь над ней. Он видел, как тяжело дышит Ирен, как потемнели от гнева ее глаза, но пропустил колкость мимо ушей и спокойно спросил. — Ты флиртуешь с бассейни? — Нет, не флиртую. Глаза их встретились, и Сомс отвернулся. Он верил и не верил ей, и знал, что вопрос этот задавать не стоило. Он никогда не знал и никогда не узнает ее мыслей. Непроницаемое лицо Ирен, воспоминания о всех тех вечерах, когда она сидела здесь, все такая же мягкая и пассивная, но непонятная, загадочная, накалили его неудержимой яростью. «Ты точно каменная!» — сказал он и так стиснул пальцы, что хрупкая чашка разлетелась в дребезги. Осколки упали на каминную решетку, и Ирен улыбнулась. «Ты, кажется, забыл, — сказала она, — что чашка все-таки не каменная». Сомс схватил ее за руку. «Хорошая трепка!» — сказал он. «Это единственное, что может тебя образумить!» И, повернувшись на каблуках, вышел из комнаты.